Прости за беспокойство, господин Роран. Спасибо, что помог. Да ладно, лучше скажи, что видишь. Мне нужно твое мнение. Сидя на полу, лепис начала осматриваться. Это была не темная пещера, свет был тусклым, но, видимость обеспечивал. Большое пространство с высоким потолком. Увидеть все это можно было из-за того, что полы и стены слегка светились, пещера явно была неестественного происхождения. Неспособная подняться, сидя девушка переместилась к стене. Она с серьезным видом изучила стену, после чего восхищенно проговорила. «Потрясающе! Это строительный материал из маны!» «И что это?» «Строительный материал, используемый древней цивилизацией. Способ изготовления неизвестен, но он может поглощать ману из воздуха и преобразовывать в свет». Рорен тоже слышал о древней цивилизации. Это относилось к стране которая процветала когда-то давно. Они преуспели в магии и правили большей частью мира. Говорят, что люди, полукровки, зверолюди и демоны все были когда-то ее жителями. При том, что они были искусны в магии, вроде как все люди со статусом магии были магами. То есть все это когда-то принадлежало какому-то магу. Они обладали передовыми технологиями, но однажды страны не стало, а жители разбрелись. Возможно, они собирались тут и там, создавая свои государства. «Раз это древние руины, значит, все это стоит целое состояние?» Роран был в курсе, какая это была редкость. Здесь можно было найти такие вещи, цену которых мужчина даже не представлял. «А ты не думаешь, что в итоге это место разграбят и разрушат гильдии авантюристов и разбойники?» «Ну, может, все и не так радужно выглядит?» «Господин Роран...» Можешь соскоблить эту стену? Свет слабый, но как источник света подойдет. К тому же это ценный объект для исследований. Он уже и так проковырял дыру, когда они выбирались из пещеры гоблинов, так что Роран указал Лепис, глаза которые горели, на дыру. Вон там и так валяется. И правда. Роран схватил за воротник Лепис, которая пыталась ползти, и словно котенка перенес к трещине. Он переживал, что так она в конец испачкается, а девушка принялась выбирать строительные материалы из обломков и укладывать в карманы свои одежды. У нас еще остались дела. Если это руины древней цивилизации, то мы оказались не в самом лучшем положении. Здесь могли быть ловушки и защитные системы, все то, что предназначено остановить нарушителей. Если развалины и правда древние, он слышал, что чем выше ценность находок, тем в руинах опасней. Роран переживал от того, что не знал, какие опасности таило это место. «Почему это?» – спросил Аляпис. «Похоже, она уже достаточно набила свои карманы». «Древние руины можно описать одним словом. Противоречивые. В смысле?» Спросив, Роран поместила свою руку под мышку девушки и помог подняться. Хоть девушка и оказалась на ногах, если Роран хоть немного ослабит хватку, она тут же упадет. Похоже, ее конечности еще не вернулись в норму, отчего Роран вздохнул. «Как ты и сказал?» Руины тают в себе опасность, но в то же время есть и абсолютно простые подземелья. Рорин думал о том, что еще они могут быть и бесполезными, и опасными, когда пересаживал Лепис на спину. Сидевшая спокойно Лепис продолжила объяснение со спины мужчины. «Как по мне, из всех известных руин древней цивилизации, самое потрясающее место – это туалет. А кондиционер, идеальное освещение для отдельной комнаты – «Очистка сточных вод и устранение запаха на высоте, и никакой охраны и ловушек». «Забавно, правда?» Роран подумал о том, что если с головой все в порядке, никто не додумается расставить ловушки в туалете. Размышляя о том, что там защищать, мужчина случайно сказал, «Пока человек в процессе, разве не нормально было бы подумать о защите?» «Вот об этом точно никто не думал. Пока ты в туалете или в объятиях женщины», «Это самое опасное время, когда ты наименее осторожен, верно?» Вот он, образ мысли наемника. Но не думаю, что маги прошлого ощущали опасность настолько близко. Те два случая, которые описала Рорен, предполагали удар в спину, а также атаки стрелами и магии с большого расстояния. Они были самыми яркими из тех, про которые рассказывали наемникам, но Лепис этого не понимала. Так что руины не полностью опасны. Скорее уж, опасных мест здесь меньше». Если подумать, то эти руины когда-то были жилыми домами древней цивилизации. Не должно быть причин размещать там какие-то ловушки. Хотя это было вполне логично для какой-нибудь лаборатории или сокровищницы. Ну так и что это за руины? И правда. Надеюсь, не опасная. Роран поспешно шел вперед, а лепест на его спине осматривалась по сторонам. Не определить. И все же потолок располагался высоко, Когда они только вошли, он подумал, что они оказались в какой-то комнате, но, похоже, это был какой-то коридор, и Рорен задумался, куда он приведет, если по нему пойти. Может, и не стоило бы ходить по руинам, которые могли оказаться опасными, но мужчине здесь казалось куда лучше, чем в пещере гоблинов. Я буду настороже, но и ты бдительность не снижай. Постараюсь обнаружить магию и ловушки. Но прошу позаботиться о врагах, когда они появятся. Он как раз для этого и предназначен. Роран хлопнул рукой по рукояти большого меча за спиной. В руках Рорана это огромное тяжелое оружие показывало всю свою мощь, хотя это был лишь кусок железа. Оно могло разрубить и раздавить врага, но было беспомощно против духовных атак или магии. Для боя он подходил, но Роран переживал, что с ним можно было делать в древних развалинах. В худшем случае вернемся через дыру в пещере гоблинов. Не думаю, что они такая уж большая сила. Хотелось бы избежать этого. Роран разобрался с гоблином-магом, но нет никаких гарантий, что он был лишь один. К тому же Лепис видела тех, кто зажал их в той пещере сзади, они были куда больше гоблинов. Скорее всего, это была высшая форма гоблинов – хоб-гоблины. Если так и есть, то они довольно серьезные противники. И Лепис не была уверена, что Роран в одиночку с ними справится. К тому же она понимала, что из-за того, что не может двигаться, была лишь лишним довеском. Лучшим вариантом было бы избежать неприятных встреч и выбраться на поверхность. Если все пройдет так гладко, я начну сомневаться в том, что обычно делала. И я. Хотя я не особо верующий, и причаститься мне не хочется. Он горько улыбнулся, понимая, что Лепис в жизни не повезло куда сильнее его, и тут Роран остановился и потянулся к рукояти меча. Конечно, для этого пришлось бы стряхнуть Лепис, так что, готовясь к этому, она напряглась. Однако Роран не вытащил меч, а немного пригнулся и следовал вперед, приглядываясь. «Господин Роран?» «Тихо! Что-то приближается!» Дальше коридор поворачивал. Олепис ничего не замечала, но, похоже, Роран знал, что что-то оттуда приближается, потому остановился. Вряд ли там было что-то действительно опасное, хотя раз это был лабиринт, вероятность того, что опасности не было, тоже была близка к нулю. «Может, сбежим?» «Может, и стоило бы». Они могли покинуть это место. Однако ничего не зная об этом месте, Роран хотел получить хоть какую-то информацию. Так что если он узнает, что там, может и получит хоть какие-то сведения, и уже после этого Роран решит, стоит ли бежать или нет. Похоже, о том же подумала и Лепис у него за спиной. «Думаю, что смогу использовать магию для того, чтобы остановить, чтобы там ни было. Подай сигнал». Услышав шепот возле уха, Роран кивнул, Чувствуя, что за углом что-то есть, мужчина добрался до места.